43 ***Видали? ***Ну и суета! ***Уильям Шекспир, Тимон Афинский. ***Провожаемый обрывками традиционных рождественских песен и сезонных шлягеров, Страйк свернул с многолюдной Оксфорд-стрит налево, где тянулась не такая шумная и не такая широкая Дин-стрит. Магазинов здесь не было. По обеим сторонам улицы стояли кубики домов с разноцветными фасадами. Белыми, красными, серовато-бурыми. Они перемежались офисами, барами, закусочными. Страйк остановился, чтобы пропустить грузчиков, таскавших ящики со спиртным из пикапа к входу в пищеблок. Сохо, куда влекло богему, рекламщиков и издателей... К Рождеству готовились без лишней суеты, а в клубе Граучо еще и с особой тщательностью. Серое, почти ничем не примечательное здание с черными оконными переплетами и небольшими вечно зелеными деревцами за простыми выгнутыми балюстрадами. Престиж его определялся не фасадом, а эксклюзивностью. Мало кто из посторонних мог попасть в этот закрытый арт-клуб. Страйк переступил через порог и оказался в небольшом холле, где к нему приветливо обратилась стоявшая за стойкой девушка. «Чем я могу вам помочь?» «У меня встреча с Майклом Фэмкортом. «Так, сейчас. Вы мистер Стрик?» «Он самый», — сказал Страйк. Его направили через длинный бар с кожаной мебелью, где было не протолкнуться от любителей пропустить стаканчик в дневное время. И дальше, вверх по лестнице. Поднимаясь вверх по ступеням, Страйк в который раз думал о том, что при подготовке к службе в отделе специальных расследований его не учили снимать показания в обход официальных санкций и полномочий, да еще и на территории подозреваемого, где тот имеет полное право в любой момент встать и уйти, без объяснений и видимых причин. Офицеры ОСР неукоснительно строили допрос по схеме «Кто? Где? Что?» Страйк всегда помнил эту жесткую, эффективную методику, но теперь ему приходилось скрывать, что он мысленно заполняет таблицу. К тем, кто считает, что делает тебе одолжение, требуется специфический подход. Ступив на паркет в баре второго этажа, Страйк тотчас же заметил нужное лицо, там, где вдоль стены с произведениями современной живописи тянулся ряд красных, синих и желтых диванов по диагонали раскинулся в нарочито непринужденной позе Майкл Фенкарт, закинув руку на ярко-красную спинку и согнув одно колено. Над огромной головой неоновым ореолом висели пятна Дэмиена Хёрста. Всемирно известный и наиболее состоятельный английский художник. Его скульптуры и инсталляции практически не отходят от темы смерти, но живопись обычно выглядит нарядной и жизнеутверждающей. Одним из центральных объектов творчества Хёрста являются бабочки. Среди наиболее известных живописных серий художника выделяются пятна, геометрические абстракции из цветных кружков. В качестве имен для большинства работ этой серии взяты научные названия различных отравляющих, наркотических и возбуждающих веществ. <сосы> <сосы> «У писателя были войлочно-плотные, черные с сединой волосы, тяжелые черты лица и глубокие складки в углах крупных губ. Завидя страйка, он улыбнулся». Наверное, кому-нибудь другому, кого он держал за равного, Фэнкорд адресовал бы совсем иную улыбку. На эту мысль наводила тщательно выверенная расслабленная поза в сочетании с привычно кислой миной. Но как проявление благосклонности сгодилась и такая. «Мистер Страйк?» Возможно, он бы даже поднялся для рукопожатия, но рост и масса Страйка часто отбивали у невысоких мужчин охоту вставать. Они пожали друг другу руки над деревянным столиком. Подсаживаться на диван к развалившемуся Фэнкварту Страйк не хотел, чтобы не создавать благодушную атмосферу, а потому без всякого удовольствия опустился на массивный круглый пуф, крайне неудобный при его росте и ноющем колене. Рядом громко рассказывал о себе двум собеседникам бритоголовый герой мыльных опер, недавно сыгравший солдата в телепостановке BBC. Фэнкорт и Страйк заказали напитки, но отклонили меню. Страйк мог только порадоваться, что писатель не голоден. Но очередной раз оплачивать чужой ланч было ему совершенно не с руки. «Давно вы состоите в этом клубе?» — спросил он Фэнкорта, когда официант отошел. «С момента открытия. Я был в числе первых инвесторов», — сказал Фэнкорт. «Единственный клуб, который я признаю». «От случая к случаю могу здесь даже заночевать. Наверху есть номера». Фенкарт пригвоздил Страйка расчетливо пристальным взглядом. «Я ждал нашего знакомства. Главный герой моей следующей книги — участник, так сказать, борьбы с терроризмом и сопутствующих ей военных действий. Когда будет исчерпана тема Куайна, рассчитываю обратиться к вашему опыту».